Воображение разыгралось не на шутку, и я сам чувствую себя героем романа, в конце концов, слепой случай меня подвиг к участию в этом предприятии, напрягал зрение, силес разглядеть Эльвиру за решеткой, которая отделяла ее от мира, так что вскоре мне показалось, что я различаю белую руку пальцем на мгновение ухватившейся за переплет железных прутьев». Довольно долго пялился я, разинув рот, и ожидая, не мелькнут ли они снова, пока латристо незаметным для других подзатыльником не привел меня в чувство. Лишь тогда я очнулся и смотреть стал вперед. Тут как раз капелан, повернувшись к нам, возгласил «Домину свобескум», и я, не сводя ни моргающих глаз с лицемера, ответил «Эдкум спири тутуо», с таким благочестивым видом, что, бедная моя матушка, случись она в эту минуту здесь, порадовалась бы за меня. Прозвучала Ита Иитамиса Эст. Мы вышли на улицу, залитую солнцем, ярко освещавшим герани и тмин, которые монашки обители и воплощения выращивали на подоконниках своих келей. Дон Франсиско приотстал, поскольку то и дело вступал в беседу с бесчисленными знакомыми дамами и их спутниками. Весь Мадрид числил он в своих друзьях, либо недругах, однако не выпускал нас с капитаном из поля зрения. Мы же неторопливо шагали вдоль глинобитной ограды монастырского сада. Я заметил, что капитан с тем же вниманием, с каким должно быть выискивал некогда бреши в стенах неприятельских бастионов, рассматривает маленькую изнутри запертую калитку, а также стоящую на углу тумбу, с помощью которой при известной ловкости можно перебраться через стену, имевшую футов десять высоты. Она его крайне заинтересовала, сужу потому, что он характерным движением пригладил двумя пальцами усы, а это неизменно либо означало глубокое раздумье, Либо показывало, что кто-то допек его всерьез, терпение истощилось, и пора браться за шпагу. В этот миг нас обогнал старший сын Дона Висенте. Шляпа его была низко надвинута на глаза, а сам он никак не показал, что знаком с нами. Потому как шел, как старушка озирался Дон Херонимо, понял я, что и он проводит рекогностировку монастырского сада лет затем имело место небольшое происшествие, о котором я упоминаю исключительно потому, что она дает известное представление о кое-каких свойствах и качествах Диего Аллатристо. Мы остановились, капитан принялся что-то там поправлять в своей сбруе, а на самом деле желая вблизи рассмотреть, как запирается калитка. И тут с нами поравнялись две парочки, тоже вышедшие с мессы. Двое изящнейших молодых людей и две простенькие, хоть и очень миловидные девицы. Один из кавалеров в бархатном кружевами и лентами отделанном калете с прорезными рукавами и серебряной лентой на шляпе натолкнулся на меня и весьма неучтиво отшвырнул в сторону, обозвав притом нехорошими словами. «Случись такое года через два», За подобную выходку этот щеголь во всем его великолепии поплатился бы ударом кинжала в пах, и его счастье, что я по малолетству кинжал в ту пору не носил. Хотя уже очень скоро во Фландрии мне выйти без него было что без штанов. Однако это будет потом, а пока, не имея возможности достойно ответить, я вынужден был безропотно глотать обиды, если только не вступался за мою честь Диего Латристе. Именно так и произошло на сей раз, а я получил богатую пищу для размышлений о том, как он при всем своем угрюмстве и замкнутости относится ко мне на самом деле. Скажу еще, дабы развеять ваши, господа, сомнения, что после памятных пистолетных выстрелов, прогремевших некоторое время назад у приюта духов, Были, были у капитана основания относиться ко мне хорошо. Ну-с, так или иначе, увидев, как отлетел я от толчка, он медленно и очень спокойно, с той ледяной невозмутимостью, которая знавшим его объясняла убедительнее всякого громогласного многоглаголанья, что им самое время отступить на три шага, обнажить шпагу и стать в позицию, повернулся и произнес, обращаясь вроде бы ко мне, но пристально глядя при этом на Франтика.